Глава 9. Использовать схрон очень не хотелось, но выбора не было. После полутора суток беготни отдых был жизненно необходим. Иначе после очередного возвращения с темной стороны я рисковал оказаться в таком же унизительном положении, как недавно Корн. К тому же предстояла очередная бессонная ночь. Единственное время — когда я мог незаметно поработать с Робертом скадо И я решил, что лучше потратить время на него, чем потом объясняться с жрецами или с тревогой ждать, когда мальчишку закончит препарировать спецы из Ордена. Когда я появился в Белом квартале, время уже близилось к полуночи, но Роберт, как и вчера, не спал. Правда, если вчера его выгнал из-под одеяла «Кошмар», то сегодня кровать вообще оказалась не разобрана, пижама валялась в углу, а полностью одетый мальчишка, по-видимому, даже не ложился. И вместо того, чтобы благополучно сопеть в подушку, с потерянным видом сидел на подоконнике, напряженно всматриваясь в темноту за окном. Когда я вышел с темной стороны и принес с собой зимнюю стужу, Роберт вздрогнул и неверяще обернулся а затем порывисто соскочил на пол и с таким облегчением выдохнул, что мне снова стало немного совестно. «Мастер Рейш, вы вернулись!» Тьфу! Надо было записку оставить, что ли, чтобы пацан не подумал, что все его бросили. Про Хок он, естественно, не знал и, наверное, немало успел передумать за этот долгий, полный переживаний и догадок день». «Официально меня здесь нет», — на всякий случай предупредил я, попутно проверяя поставленную вчера защиту. «Но мастер Хок болеет и пока не может тобой заняться, поэтому придется мне какое-то время за тобой присматривать». «Я только за», — несмело улыбнулся мальчишка и отдернул сбившуюся на бок рубашку, а потом спохватился и уважительно как-то совершенно по-взрослому наклонил голову. «Простите, мастер Рейш, буду безмерно благодарен, если вы хотя бы временно займетесь моим обучением. Сколько Хок успела тебе рассказать?» «Мы общались всего несколько дней до посвящения», — признался Роберт. «Мастер Хок в общих чертах пояснила, что меня ждет, и сразу предупредила, что темного мага из меня не получится». «Ну, это мы еще посмотрим». Я поправил в паре мест защиту, чтобы на нее не обратили внимания, если в комнате вдруг появится кто-то из коллег, а затем оглядел одежду пацана и признал ее вполне приемлемой для небольшой прогулки. «Пойдем, я покажу тебе темную сторону». Роберт подошел и бестрепетно взял меня за руку и не задал ни одного вопроса, когда я сперва утянул его во тьму, а затем повел по погруженной в полумрак улице, постепенно уводя все дальше от дома. Поначалу я, правда, беспокоился, что тонкий камзол не сумеет защитить юного лорда от холода. Но время шло, Роберт без устали вертел головой и с нескрываемым любопытством разглядывал разрушенные дома и, кажется, намного лучше переносил пребывание на привычном для меня уровне тьмы, чем гораздо более опытный Тори. Когда мы выбрались из Белого квартала и свернули к неприметному тупичку между Сторожевой и Двенадцатой улицами, пацан впервые шмыгнул носом и ощутимо поежился. «Потерпи немного, мы почти пришли», — бросил я краем глаза заметив, как на втором этаже мелькнула и пропала неясная тень. Роберт кивнул и на всякий случай еще крепче ухватился за мою руку. Конечно, это было не очень разумно, тащить мальчишку через весь центр, да еще и по темной стороне. Но если бы нас заметил кто-то в реальном мире, то ко мне появились бы вопросы, особенно у патрульных, увидевших меня посреди ночи в компании мальчика, чье лицо не так давно красовалось на всех розыскных листах в управлении. Удалившись от центра города достаточно, чтобы не рисковать привлечь к себе внимание, я отыскал более или менее сохранный дом и, заведя Роберта внутрь, набросил на здание несколько заклинаний, после чего попросил невидимого Мэла покараулить снаружи, И лишь после того, как по поводку пришло подтверждение, что просьба услышана, обернулся к терпеливо ждущему мальчишке. «Не боишься?» — хмыкнул я, когда посмотрел на происходящее его глазами и представил, как все это должно быть выглядело. Роберт только улыбнулся. «Если бы вы хотели меня убить, то могли сделать это давно» и не стали бы меня учить, как справиться с астральным двойником. Верно согласился я. Но прежде чем мы приступим к чему-то серьезному, мне надо знать, на какие возможности стоит рассчитывать. И поскольку закон о несанкционированном использовании магии в столице мешает нам это сделать открыто, то придется немного схитрить. Что я должен сделать? С любопытством посмотрел на меня юный герцог. Я присел на корточки и пальцем начертил на снегу самый простой знак из темного арсенала. Повтори. Роберт послушно нарисовал рядом точно такой же, а когда я велел его активировать, пацан бросил на меня удивленный взгляд. «Но ведь на темной стороне нельзя без причин использовать магию. Разве нет?» «Когда по периметру комнаты стоят защитные заклинания, можно» мысленно усмехнулся я. Надо же, Хок все же успела с парнем немного позаниматься. Давай, пробуй и не переживай. Окрестную нежить мы с тобой не разбудим. Роберт приложил ладонь к знаку боли и сосредоточенно прикрыл глаза. Какое-то время он сидел неподвижно, старательно пытаясь перенаправить в знак энергию. Поняв, что ничего не получается, нахмурился. Затем начал шевелить губами и зарылся ладонью в снег, но знак по-прежнему оставался мертвым. «Я не могу», — наконец с досадой произнес Роберт, убирая руку с пола. «Я совсем ничего не чувствую». Я ненадолго задумался, а потом развернул ладонь кверху и создал на ней крохотный темный огонек. «А вот так можешь?» Мальчик поколебался но о том, что вчера у него это получилось, все же не забыл. И, повторив мое движение, снова сосредоточился. Только на этот раз толку с его усилий было намного больше. И всего через пару ударов сердца на маленькой ладошке заплясал такой же крохотный огонек, как и у меня. При виде темного огня я удовлетворенно кивнул, а затем поднялся и начертал тот же самый знак боли, только не на земле, а в воздухе. Начертал тьмой, прямо перед носом отпрянувшего от неожиданности мальчика. Повтори. Растерянно выпрямившись, Роберт сперва недоверчиво уставился на собственную руку, затем на мои пальцы, где все еще не угасло темное пламя, и снова на свою руку. После чего не слишком уверенно ее поднял и уже ни на что особо не надеясь, Очертил в воздухе простую фигуру. Та коротко вспыхнула и залела во тьме, Словно политая свежей кровью. Я снова хмыкнул, А во взгляде Роберта мимолетный испуг Внезапно сменился неподдельной радостью. «Так значит, я все-таки маг, мастер Рейш?» «Скажем так, настоящим магом тебя, пожалуй, не назовут, Но тьма тебе послушна». Ты для нее теперь свой, и это самый ценный дар, который ты мог получить от темного бога». У Роберта неожиданно напряглись плечи. «Я что-то должен Фолу за этот дар. За него придется заплатить. Ничто в мире не дается даром, так что да, платить придется. И чем же?» «Уважением», — кивнул я, — «почтением, преданностью». «То есть отдать за него жизнь или отнимать ее у других фол от меня не потребует?» С недоверием уточнил юный лорд. Я усмехнулся. «Ему не нужны наши жизни. Он и так может забрать любую. Но отныне тебе придется помнить о его интересах, а еще внимательно прислушиваться во тьме, на случай, если там однажды раздастся его голос». Роберт немного помолчал, переваривая новую информацию. Но мальчиком он был не глупым. Делать простейшие выводы его тоже научили. Поэтому довольно скоро он пришел к вполне закономерному заключению и задал еще один вопрос. «Получается, вы тоже служите Фолу, мастер Рейш?» «Почему ты так решил?» «Мастер Хок говорила и показывала мне совсем другую магию» и мы оба знаем, что я к ней не приспособлен. Но о том, что на темной стороне можно управлять тьмой, леди, наверное, не знает. Зато это знаете вы, а теперь я. И раз мы оба с вами делаем то, что недоступно ей, то получается, что фол и вас когда-то благословил. Я улыбнулся. Верно. А почему вчера вы сказали, что об этом нельзя никому говорить? осторожно уточнил мальчик. «Потому что благословение — это не магия», спокойно пояснил я. «А наш Орден очень не хочет признавать, что силы в благословении порой бывает больше, чем в самом опасном заклинании. Когда-то это считалось обыденным явлением. Затем нас заставили о нем забыть. И если однажды Орден об этом вспомнит то между жрецами и магами возникнет ненужное соперничество. А там, где появляется соперничество, рано или поздно прольется кровь. «И там, где пролилась кровь, там рано или поздно может начаться война», едва слышно уронил Роберт. «Я же говорю, умный мальчик». «Как же мне быть, если кто-то об этом спросит, мастер Рейш?» снова спросил Роберт подняв на меня растерянный взгляд. «Маги ведь чувствуют ложь. У многих при себе есть амулеты правды. Я просто не смогу солгать, если мне зададут прямой вопрос. Сделай так, чтобы поводов задать его ни у кого не возникло». Мальчишка снова задумался, после чего с серьезным видом кивнул и, погасив свой огонь, тихонько вздохнул. «Я понял» постараюсь не привлекать к себе внимания. Но кем мне тогда себя считать? Магом? Простым смертным? Адептом Фола? «Считай себя здесь гостем», — улыбнулся я. «Тьма весьма своеобразная, леди, и обычно она не любит чужаков. Но ты ей понравился. Это значит, что на темной стороне тебе будут не страшны ни холод, ни голоса усопших, ни безумие». Тьма тебя впустила, точно так же, как ты не испугался впустить ее. Да, колдовать в реальном мире, как другие темные, тебе не дано. Ни один твой знак не станет там работать. Но тьма способна подарить неизмеримо больше. Я научу тебя, как с ней ужиться. И пусть ты не станешь настоящим магом в глазах остального ордена, но когда-нибудь ты поймешь, что на самом деле это не имеет никакого значения. «То есть вы все-таки будете со мной заниматься?» — радостно дрогнул Роберт. «И научите этим пользоваться?» «Неофициально, в свободное время и при условии, что ты не создашь мне проблем». Мальчишка вскинул голову, уставившись на меня горящими от восторга глазами. Наверное, если бы не воспитание, он бы подпрыгнул сейчас до потолка, а если бы не удивительная для его возраста проницательность, он бы и половины не понял из того, что я хотел сказать. Однако он понял, быть может, даже больше, чем следовало, и усилием воли сдержал рвущиеся наружу эмоции, после чего коротко поклонился, а затем ровным голосом сказал. Я буду молчать, мастер Рейш, и сделаю все, чтобы вам не пришлось искать повод от меня избавиться. Вернуть мальчишку домой оказалось сложнее, чем забрать его оттуда, не привлекая внимания родителей. За то время, что мы беседовали, Роберт все же успел подмёрзнуть поэтому пришлось пожертвовать собственным плащом и укутать его в надежде, что пацан не окалеет. Конечно, переправить его домой прямой тропой было гораздо удобнее, чем вести обратно пешком. Тьма его приняла, возможности у нас должны были быть сходными, но я решил не рисковать, еще успеется. И, вернув пацана в теплую спальню, потратил еще какое-то время, чтобы убедиться, что он не хорохорится и не пытается юлить, чтобы его не посчитали слабаком. И лишь когда стало ясно, что он действительно согрелся, я засобирался по делам. «А вы завтра еще придете, мастер Рейш?» — высунув нос из-под одеяла, с надеждой спросил юный герцог. «Возможно, но раньше полуночи не жди, и не бойся заснуть. Если понадобится, я сам тебя разбужу». А если папа или господин Корн найдут для меня другого учителя? Корну сейчас не до тебя. Но если он все же вспомнит про Хок и про то, что тебе нужна замена, то сделай все, чтобы без меня во тьме ты больше не появлялся. Истерика в качестве повода для отказа подойдет, — деловито уточнил пацан, когда я открыл тропу и уже собрался уйти. Я хмыкнул если она будет убедительной. «Ладно», — успокоенно отозвался сзади Роберт, «значит, будет истерика. Спокойной ночи, мастер Рейш». Я по обыкновению промолчал. Но прежде чем уйти, все же достал из кармана пару монеток, связал их простеньким заклинанием поводка, как сделал когда-то для Йена, а затем вложил одну из монет в детскую ладошку если случится что то плохое позовешь я услышу спасибо совершенно искренне поблагодарил мальчик сжав маячок в руке и только после этого наконец закрыл глаза я не стал дожидаться когда он инет времени до утра еще хватало чтобы наведаться в первый храм и помочь аллу со статуями но уходить прямой тропой я снова постергся и открыл ее лишь после того, как выбрался на соседнюю улицу. Алтарь встретил нас с Мэлом приветственным бульком и небольшим светопредставлением, закончившимся в тот самый момент, когда ал принял человеческую форму. Проблему совместилищем Фола мой зеркальный друг, правда, еще не решил, зато за время вынужденного бездействия успел поднакопить сил, поэтому над статуей Иреи мы поработали более чем плодотворно и к рассвету собрали ее аж до верхней части бедер. Выше дотянуться у меня уже не получалось, поэтому, как только тренькнул хронометр, я вернулся в управление. И поскольку новостей у Йена пока не было, решил заскочить в гусс в надежде, что чем больше я поделюсь силами с Хок сейчас, тем меньше потом придется туда возвращаться. Поскольку время было ранним, то в лечебном крыле меня встретил лишь заспанный дежурный маг в помятой одежде. Был он, как мне показалось, чересчур молодым для работы в Гуссе, но моему визиту, как обещал Обрис, не удивился и с обреченным видом поплелся в комнату, где лежала хок Зайдя в палату, я глянул на ровно вздымающуюся под одеялом грудь и отметил про себя, что коллега выглядит еще немного лучше. Она порозовела, казалось не такой изможденной, как накануне. В себя, правда, не пришла, поэтому не отреагировала, когда я присел на край кровати и взял ее за руку. «Не отпускайте, пока я не скажу, что можно», — предупредил светлый, активируя диагностическое заклинание. Воздух над хок как и вчера, тихонько засветился, окружив ее полупрозрачным куполом. Какое-то время заклинание что-то с ней делало, после чего маг с удовлетворенным видом кивнул и отпустил руки. «Очень хорошо. Процесс, пусть медленно, но все же идет». «Почему медленно?» потому что леди не способна взять у вас много за один раз. Она слишком ослабла, но как только ей станет лучше, передача энергии пойдет гораздо быстрее. Я сжал безвольную кисть магички, и в этот момент ее веки неожиданно дрогнули. «Рэйш!» — измученно прошептала она, и ее пальцы шевельнулись в попытке отдернуться. «Что, фол тебя за ногу ты делаешь?» Я заглянул в ее затуманенные глаза. «Не дрыгайся, потом должна мне будешь». «Отпусти!» «Нет». Хок приоткрыла веки чуть шире, оглядывая незнакомое помещение. Наткнулась взглядом на заинтересованную физиономию Светлого, который с жадным любопытством следил за ее реакцией. Затем снова вернулся ко мне стал осмысленным и тут же сбежал после чего эта упрямца снова дернула рукой и сморщилась поняв что вырваться не удастся уйди Рейш, ты последнее в этой жизни что я хотела бы сейчас увидеть ничего потерпишь хладнокровно отозвался я это для твоего же блага не надо мне никаких благ просто уйди и у меня не будет к тебе никаких претензий «Хм, а сейчас они, получается, есть?» Хок уставилась на меня долгим, немигающим взглядом. «После того, что ты сделал?» «Да, конечно!» «А что именно я сделал, не подскажешь?» — усмехнулся я. «В последнее время так много всего произошло, что сразу даже и не вспомнить, где и кому я успел насолить». «Пошел ты к демонам, Рейш!» — рыкнула дама, по-видимому, решив, что это шутка. «Мастер Хок, вам нельзя волноваться!» Тут же встрял в разговор целитель. «Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы сохранить вам жизнь». «Делайте!» — свирепо раздула ноздри Хок. «Только, пожалуйста, без него!» Светлый бросил на меня беспомощный взгляд, но я лишь пожал плечами. А она задергалась еще активнее. Да так, что мне пришлось приложить некоторые усилия чтобы не разорвать связь и не оставить дурную магичку без подпитки. И чего, спрашивается, взъелась? Неужели настолько серьезно отнеслась к обязанностям старшей в группе, что посчитала себя оскорбленной моим исчезновением перед облавой наумруна? Хотя, может, дело в чем-то еще? С женщинами ни в чем нельзя быть уверенным. «Пусти!» — снова прошипела Хок, буравя меня с сердитым взглядом. «Рейш, не смей ко мне прикасаться!» Она чувствительно пнула меня ногой под одеялом. «Слезь! Кому сказала?» Я поднялся, чтобы не получить еще один пинок, и коротко взглянул на обеспокоенного Светлого. «Коллега, как вы смотрите на то, чтобы ее усыпить?» «Что?» — чуть не отшатнулся маг. «Маг?» Ахок задергалась так рьяно, что одеяло на ней начало угрожающе быстро сползать набок открывая обнаженные плечи и часть груди, на которой виднелся старый и, по-видимому, довольно большой рубец, словно от удара мечом. «Вы же можете это сделать?» — осведомился я, настойчиво придерживая эту упрямую демоницу. «У вас есть соответствующие полномочия?» Светлый нерешительно помялся. «Ну, вообще-то, в случае необходимости, если больной нуждается в принудительном покое, мне кажется, здесь как раз такой случай». «Рейш, не смей!» Моментально рассверепела магичка и от возмущения даже попыталась приподняться на постели. «Только попробуй! Я тебя прокляну!» Я требовательно уставился на мага, и тот обреченно вздохнул. А когда Хок рванулась особенно сильно, сопляк все же поднял правую ладонь, обратив ее в сторону буйной пациентки. С его пальцев сорвалось крохотное голубоватое облачко и легонько поцеловало Магичку в лоб, после чего Хок обмякла, закрыла глаза и обессиленно уронила голову обратно на подушку. Я кивнул. «Благодарю». «Это не по правилам». Тихо заметил маг, поправляя сползшее на бок одеяло. Но я доложу господину Орбису, что был вынужден это сделать. Ради благополучия леди хок Я снова кивнул. А когда огорченный светлый ушел, снова присел на краешек кровати, выждал положенные четверть свечи, после чего отыскал дежурного мага, дождался, когда он сделает в журнале отметку о моем посещении, и перед уходом настоятельно посоветовал обсудить с господином Орбисом вопрос о принудительном погружении в сон неудобной пациентки, хотя бы на время моих визитов, чтобы они не усложняли нам обоим жизнь. Маг бросил на меня укоризненный взгляд, но причинам столь неприязненного отношения леди интересоваться не стал. Так что я спокойно вернулся домой, плотно позавтракал к радости Марты, которую всегда умилял мой аппетит. А когда поднялся из-за стола, то ощутил, что в кармане снова завибрировала зачарованная монетка. «Арт, у нас еще два трупа», — с мрачным видом сообщил Йен, когда я появился у него в кабинете. Только что пришло сообщение от Корна с пометкой «Срочно». «Кто? Где? Когда?» Как и в прошлый раз, маги, темный и светлый, на южном участке. Похоже, что этой ночью. Только совсем не в том доме, за которым вели наблюдение люди Роша. Кажется, мы что-то упустили. «Едем», — отрывисто бросил я, нахлобучивая шляпу. «Если это такое же убийство, как на шестнадцатой, я должен на него посмотреть».